Глава 14. Именно в таком печальном нервном состоянии застала меня няня Манон, войдя в спальню чуть позже. «Доченька, почему ты все еще не разделась? И где горничные?» Я подняла на нее глаза и тихо сказала. «Наверное, я совершила ошибку, няня. Граф оказался не тем человеком, которого я представляла. Говорить с Манон о той мерзости, которую только что наблюдала в одной из гостевых спален, я не хотела». «Как же не тот, милая! Он даст тебе защиту, титул, богатство!» «Но он бабник! Няня, почему ты раньше не рассказала о его любвеобильности?» «Но разве это грех, доченька? Все мужчины изменяют!» «Неправда!» «Правда? Я прожила долгую жизнь, не знаю!» – закивала няня. «Давай я помогу тебе раздеться! Вот я принесла мешочек со специальными ягодами!» Положи несколько в интимное место, граф увидит кровь, и «Няня!» – перебила я ее нервно. Неужели все считали это нормальным? Что муж изменял в первый же день, а невеста подкладывала ягоды, имитируя девичью кровь? Похоже, что так. И это общество было нездорово. Хотя я изначально согласилась на обман, но от чего то сейчас начала жалеть обо всем. Ведь моя первая мысль была верна – сбежать от мачехи и замуж не выходить. Но я заглушила в себе этот порыв. «Пойми, Сесиль, ты его жена, это важно. А любовницы так, развлечения. Это как нужду справить». Она говорила о каких-то жутких вещах, которые были неприемлемы для меня, но Манон не считала их омерзительными или гнусными. «Няня, прости, но ты все же не права. Спасибо за ягоды, но прошу, оставь меня одну». «Ох ты! Деточка, неужто ты собралась мужу перечить?» Испуганно спросила она. «Не делай это!» «Няня, я люблю тебя, но тебе лучше уйти, иначе мы поссоримся!» «Я-то уйду!» «Но зря не слушаешь меня!» «Я ведь тебе добра желаю!» «Такого добра в виде блудника мужа мне точно было не надо!» Ох, причитая, няня Манон все же ушла, предварительно положив мешочек с ягодами на столик в надежде, что я передумаю. В своих напряженных мрачных раздумьях я сидела недолго. В какой-то момент раздался скрип двери и в спальню пожаловал граф Дебриен. Его нетвердая походка и блуждающий взор говорили о сильном опьянении. Я быстро поднялась на ноги и расправила плечи. «Зачем вы здесь, сударь?» – спросила я с вызовом, едва муж громко захлопнул дверь. Он подозрительно молчал, приближаясь ко мне. Я едва не зажала нос, от него невыносимо воняло какими-то едкими духами, Или его собственными, или его последней пассией? «Что за глупый вопрос, Сесиль? Я твой муж и...» — перебила я его, прищурившись. «Пришли выполнить свои нудные супружеские обязанности?» Он на миг замер, оглядывая меня подозрительным взглядом. «Да, за этим». «Однако, я думаю, мадам Лили уже выполнила их за меня, потому прошу вас покинуть мою спальню, ваше сиятельство». «Ты что, шпионила за мной?» Взвился он, повышая голос и, наконец, понимая, что я все знаю о его шашнях с дамой в розовом. «Этого и не нужно. Вы блудите со своими любовницами прямо во время свадебного бала. И даже не закрываете дверь. Наверняка все слуги видели это». «Как ты смеешь так говорить со мной, наглая девчонка?» Он сделал два стремительных шага ко мне и наотмашь ударил по лицу. От силы удара я неуклюже шлепнулась ягодицами на кровати и тут же схватилась за горящую щеку. Это была уже вторая пощечина за день. Сначала мачеха, а теперь муженек посчитал возможным бить меня. И для меня это было дико. Неужели все аристократы в этом времени ведут себя так гнусно? Только на миг я растерялась, а потом гордо подняла голову и холодно заявила. «Я хочу, чтобы вы ушли из моей спальни!» «Никуда я не уйду!» «Ты моя жена и обязана принимать меня в своей постели!» «Этого не будет!» «Значит, мне придется наказать тебя за непослушание», — пригрозил он. Жестко схватив за локоть, он дернул меня к себе. Попытался поцеловать, но я начала яростно отталкивать его. «Пойдите прочь!» «Нищая потаскуха!» «Решила показать свой норов!» «Так не выйдет!» «Я хочу тебя и возьму», — прохрипел злобно Рауль. «Наконец мне удалось вырваться, и я отбежала от него на безопасное расстояние. «Тогда вам придется брать меня силой», — твердо заявила я. И возьму, не сомневайся. Вы гнусный человек, граф. Я требую, чтобы вы ушли. Требуешь? Вижу, как чудесно воспитала тебя мачиха. Ну ничего, пара недель в моих руках, и ты станешь покладистой и послушной. Это прозвучало, как угроза. Весь лоск и нарочитая вежливость слезли с Дебриена, он был похож на трактирщика или грузчика, красного от гнева и бронящего по пьяни свою нерадивую жену. Он начал надвигаться на меня, а я попятилась. Оглядывалась на письменный стол и искала глазами нож для бумаг. Я точно не собиралась становиться безропотной жертвой этого мерзкого типа. А Дебриен неумолимо подкрадывался, словно голодный шакал, не желающий упускать свою жертву. Все же мне удалось разглядеть нож, и я, бросившись к столу, схватила оружие. Вытянула перед собой небольшой серебряный клинок и пригрозила. «Не подходите!» Мне совсем не нравилась эта жуткая потасовка – Но выхода не было, потому что мой муженек, похоже, не собирался отступать. В тот момент, когда разъяренный граф бросился на меня, я выкинула вперед руку, чтобы поранить его, но он умело схватил мое запястье и отвел оружие от своего лица. Тут же прижал меня к себе и завел мою руку с ножом за спину, сильно выкручивая. Я застонала от боли, а он злорадно ухмыльнулся мне в лицо. Думала, одолеешь меня, маленькая дрянь? Сейчас я покажу тебе, как это быть послушной женой. Я выронила нож, а граф тут же поволок меня к кровати. В этот миг из моего подсознания всплыло некое воспоминание, точнее, инстинктивное движение. Я подняла ногу и со всей силы пнула его колено в причинное место. Да так сильно, что Дебриен громко взвыл, и я тут же оказалась свободна. А он даже упал на колени, сжавшись от боли и согнувшись. Быстро отбежав от него за кровать, я вперила в мужа испуганный взгляд, пытаясь успокоить свое бешеное дыхание. Я сама не понимала, что на меня нашло, но чувствовала, что все сделала правильно. Пусть знает, что я не безропотная жертва и подчиняться не собираюсь. Когда Дебриен поднял на меня глаза, я подумала, что он сейчас точно убьет меня. Взор его был невменяем. «Ты пожалеешь об этом, Сисиль Сквозь зубы процедил он. Дебриен тяжело поднялся на ноги и, пошатываясь, поплелся к двери. Когда он ушел, я, наверное, минуту стояла в оцепенении и не верила в то, что этот мерзавец все-таки оставил меня в покое».